Лежа в постели после вечера у людей с мужественными сердцами в доме Кронера, доктор Пол Протеус, сын преуспевавшего человека, сам человек богатый и имеющий все возможности стать еще богаче, подсчитывал свои богатства. Он обнаружил, что состояние его дает ему возможность позволить себе роскошь быть честным человеком. Он стоит около трех четвертей миллиона долларов и он мог теперь не работать ни единого дня во всей последующей жизни. Теперь, наконец, его неудовлетворенной жизнью вылирать в совершенно определенные формы. Это была реакция на нанесенные ему оскорбления, ибо именно так это называют все люди в любой период истории. Ему было приказано стать осведомителем и доносить на своего друга Эда Финерти Это было несомненно, и Пол встретил этот приказ с некоторым даже облегчением, подобно тому, которое испытывали все, когда десятилетия напряженного ожидания разразились, наконец, первыми выстрелами последней войны. Теперь, наконец, он мог, черт возьми, дать себе волю и уйти. Анита спала, полностью удовлетворенная не столько Полом, сколько социальным оргазмом, который наступил после целых лет, любовных утех с обществом. Ей, наконец, предложили Питтсбург. По дороге из Албани домой она произнесла монолог, подобный тому, который с успехом мог быть произнесён шефердом Она произвела осмотр карьеры Пола с момента их женитьбы и до настоящего момента, и Пол был поражен, узнав, что путь его был устлан телами противников, людей, которые пытались переплюнуть его, но были раздавлены. Картины этой бойни в ее описании были столь жизненны, что на какое-то мгновение ему пришлось оторваться от собственных мыслей, чтобы прикинуть, нет ли во всем, что она говорит, хоть малейшей доли истины. Он мысленно перебрал все те скальпы, которые она называла, один за другим, скальпы людей, которые пытались соперничать с ним, и нашел, что все они прекрасно продолжают жить и работать, что их не постигло ни финансовое, ни духовное крушение. Однако для Анита они были мертвы, застрелены в упор, навсегда сброшены со счетов. Пол не сказал Аните, на какие условия ему пришлось бы согласиться, чтобы получить Питтсбург. И он ничем не намекнул на то, что он сделает что-либо иное, как с гордостью и радостью примет этот пост. Теперь, лежа рядом с ней, он поздравил себя с тем, что ему удалось сохранить спокойствие, и проявить впервые в жизни хитрость. Он еще долгое время собирался не говорить о те, что намерен бросить работу, до тех пор, пока она не будет подготовлена к этому. Он станет осторожно обучать ее переоценке ценностей, и только после этого уйдет. В данном случае шок от того, что она окажется женой ничего не стоящего человека, может привести к трагическим последствиям. Ведь единственная позиция, на которой она может встречаться с остальным миром, это высокий ранг ее мужа. И есть опасность, что если она будет лишена этого ранга, она вообще утратит соприкосновение с миром, или, что еще хуже, она оставит Пола. Полу не хотелось, чтобы произошло что-нибудь подобное. Анита была предоставлена ему судьбой в качестве любимой, и он всеми силами старался ее любить. Он уже слишком хорошо знал ее, И в большинстве случаев ее самодовольное чванство он воспринимал как склонность к потетике Кроме того, она в значительно большей степени являлась для него источником смелости, чем он признавался себе в этом. И в сексуальном смысле она была гениальна, доставляя ему несравнимые ни с чем радости жизни. Кроме того, Анита своим внимательным отношением к мелочам делал возможным его рассеянное, иногда снисходительное, а иногда циничное отношение к жизни. Словом, Анита была для него всем. Неясный страх холодком отозвался в его груди, разгоняя дремоту именно в тот момент, когда он больше всего хотел бы заснуть. Он вдруг начал понимать, что и сам он тоже перенесет потрясение. Он почувствовал какую-то странную отрешенность, и пустоту человека, который отказался от дальнейшего бытия. Внезапно поняв, что он, как и Анита, достоин был чего-то большего, чем его нынешнее положение в жизни, он охватил руками спящую жену и положил голову на грудь будущего товарища по несчастью. «М-м-м», сказала Анита, «м-м-м», Анита, м м, Анита. м, -м. «Анита, я люблю тебя!» У него появилось внезапное желание рассказать ей все, смешать свое сознание с ее. Однако, как только он на мгновение приподнял свою голову с сбоюкающего тепла и благоухания ее тела, прохладный свежий воздух садерундака омыл его лицо, и мудрость вернулась к нему. Больше он ничего и не сказал. «Я люблю тебя, Пол» пробормотала она у пола протеуса был свой секрет большую часть времени этот секрет приводил его в веселое расположение духа и он время от времени чувствовал себя на вершине блаженства из за этого секрета, особенно когда ему по работе приходилось иметь дело со служивцами. в начале и при завершении любой фазы работы Он думал, и черт с тобой. Сами не могли валить ко всем чертям, и ко всем чертям могло валить все на свете. Эта тайная отрешенность давала ему приятное сознание, будто весь окружающий его мир — сцена. И поджидая то время, когда они с Анитой будут морально готовы, чтобы бросить все, расстаться с работой и начать новую, лучшую жизнь, Пол продолжал играть свою роль управляющего заводами Айлюм. Внешне, в качестве управляющего, он ни в чем не изменился. Однако внутренне он немного пародировал поведение мелких и менее свободных душ, которые всерьез воспринимали эту работу. Он никогда особенно не увлекался чтением художественной литературы, но сейчас у него появился интерес к повестям, в которых герой живет энергичной жизнью, имея дело непосредственно с природой и зависит от основных своих качеств — ловкости и физической силы, дающих ему возможность выжить. Он теперь любил читать о лесорубах, моряках, скотоводах. Он читал об этих героях, и на губах его играла полуулыбка. Он знал, что его восхищение и не было в известной степени детским, и сомневался в том, что жизнь вообще может быть такой чистой, сердечной, и приносить столько удовлетворения, как это изображено в книгах. И все же во всех этих рассказах, Был идеал, которым он мог вдохновляться. Он хотел иметь дело не с обществом, а просто с землей. С землей в том виде, в каком Господь дал ее человеку. «Это хорошая книга, доктор Протвулс», — спросила доктор Катарина Финч, его секретарь. Она вошла в кабинет с большой серой картонной коробкой в руках. «О, хелло, Катарина!» — он с улыбкой отложил книгу. Что это не настоящая литература, я могу гарантировать. Просто приятно расслабиться. истории людей, плавающих на баржах по старому каналу Эй. Он похлопал по широкой голой груди героя на обложке. Теперь таких людей больше не выпускают. А что в этой коробке? Что-нибудь для меня? Это ваши рубашки. Они только что прибыли по почте. Рубашки? Для лужка. Ах, вот оно что. Откройте-ка их, какого они цвета? Синие. Вы в этом году в команде синих. Она выложила рубашки к нему на письменный стол. О, нет! Пол стоял и, держа на вытянутых руках одну из темно-синих рубашек с короткими рукавами, разглядывал ее. Грудь каждой из рубашек была перечеркнута золотыми буквами, составляющими слово капитан — Ох, клянусь Господом, Катарина, это уж чересчур. — Это большая честь, не правда ли? — Честь. Он шумно вздохнул и покачал головой. — В течение 14 дней, Катарина, я в качестве ярмарочной королевы или капитана синих должен буду руководить своими людьми в групповых спешках, маршах, кроссах, волейбольных играх, верховой езде, Организовывать травяной хоккей, гольф, бадминтон, стрельбу по тарелкам, захват флага, индейскую борьбу, гандбол. И должен буду пытаться столкнуть других капитанов в озеро. Ох! Здесь игра слов. Одновременно на предложении звучит «И буду стараться посылать всех других капитанов к черту». Доктор Шеффорд был очень доволен. Я ему всегда нравился. Нет, я хотел сказать, что он очень доволен тем, что и он сам капитан. О, Шеффорд капитан. Пол поднял брови, и это было частью старого рефлекса. Реакция человека, который пробыл в системе уже порядочное количество лет. Быть выбранным капитаном одной из четырех команд и в самом деле было немалой честью, это только человеку охота придавать значение подобным вещам. Именно этим способом высокопоставленные тузы проявляли свое расположение. И в политическом смысле то, что на Шефферда пал выбор, было поразительно. Шеффорд в лужке всегда был ничем и славился всего лишь как нападающий в команде травяного хоккея. И вдруг сейчас его неожиданно назначили капитаном. В какой команде? Зеленой. Его рубашки у меня на письменном столе. Зеленые с оранжевыми буквами. Очень мило. Зеленые, да? Что ж, если человеку охота придавать значение подобным вещам, зеленые стояли в самом низу неофициальной иерархии команд. Это было одно из трех правил, которые прекрасно понимали все, хотя никто по этому поводу не произносил ни слова. Если уж заниматься этими пустяками, то Пол мог бы поздравить себя с назначением на пост капитана «Синих», которая, опять-таки, в «Сине» воспринималась как самая достойная команда. Правда, теперь это не составляло для него никакой разницы. Абсолютно никакой. Глупости все это. И пусть оно все катится ко всем чертям. «Да, на рубашке они вам не поскупились», — сказала Катарина, пересчитывая белье. «Девять, десять, одиннадцать, двенадцать». Этого далеко недостаточно. На протяжении двух недель только и знаешь, что пьешь и потеешь, пьешь и потеешь, пьешь и потеешь, пока не начинаешь чувствовать себя самым настоящим насосом. Там такого количества хватит всего на один день. Хм, но, к сожалению, это все, что было в коробке. Да еще вот эта книжка. И она протянула ему тоник, похожий на сборник гимнов. Господи, эта песня не клужка. — устало сказал Пол. Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Выберите, Катарина, любую из песен и прочтите ее вслух». Вот песня команды «Зеленых», команды доктора шеферда на мотив «Увертюры» к Вильгельму Телю. На мотив «Целые и Здесь так написано. Ну что ж, валяйте, попробуйте. Она откашлялась, прочищая горло. Попыталась тихонько запеть, но передумала и стала просто читать. «Зеленые, о зеленые, о зеленые, вот эта команда! Самые сильные в мире! Красные, синие и белые будут визжать, когда они увидят великую зеленую команду!» «Просто волосы на груди становятся дыбом от страха, а, Катарина?» «Боже мой, но ведь как здорово там будет!» «Вы сами прекрасно знаете, что там будет очень здорово!» Пол открыл глаза и увидел, что Катарина читает следующую песню, причем глаза ее сияют от волнения, и она в такт мелодии раскачивает головой. «А что вы читаете сейчас?» «О, как бы я хотела быть мужчиной! Я как раз сейчас читаю вашу песню». «Мою? Песню у команды «Синих». Ах, да, мою песню. Ну что ж, во всяком случае, давайте ее послушаем. Она насвистела несколько ритмов из Индианы, а потом запела, на этот раз, пожалуй, с выражением. О, команда синих! Ты испытанная и закаленная команда, и нет команд столь же хороших, как ты. Ты разгромишь зеленых, а также команду красных, а команду белых ты раздавишь тоже. Не лучше ли сматывать удочки пить твоей яростью и мчаться в спешке, не раздумывая, потому что команда синих — испытанная и закаленная команда, и нет команд столь же хороших, как ты. «Хм. И я уверена что вы действительно выиграете, я это знаю», — сказала Катарина. «А вы будете на материке». Материком назывался лагерь для жены детей, а также для служащих женщин, чье продвижение по службе все еще не было завершено. Он был отделен проливом от Лужка, острова, на котором собирались мужчины. «Ближе я попасть не смогу», — сказала Катарина с оттенком зависти. «И поверьте мне, это достаточно близко». «Скажите, а Бат Кулхаун едет?» Она покраснела, и он сразу пожалел, что задал этот вопрос. «У него было приглашение, я знаю», — сказала она, — «но это было до того, как...» Она огорченно пожала плечами. «Вы ведь знаете, что сказано в установлениях?» «Машины больше не в состоянии терпеть его», — мрачно сказал пол Почему бы им не сделать приспособление, которое давало бы человеку бесплатную выпивку, прежде чем его вышибут? Не знаете ли, что с ним сейчас? Я не разговаривала с ним и не видела его, но я все же позвонила в контору Мэттисона и спросила, что собирается с ним сделать. Они сказали, что он будет контролером проектов для... Тут ее голос дрогнул... Для крахов. Здесь чувства ее не выдержали и она выбежала из кабинета Пола. «Уверен, что он с этим великолепно справится!» — крикнул ей вслед Пол. «Готов прозакладывать что угодно, что через год мы не узнаем собственного города, если только он будет придумывать, чем следует заниматься крахом!» На ее звонил телефон, и она передала Полу, что доктор Эдвард Финерти стоит у ворот и желает поговорить с ним. «Свяжите его по рукам и по ногам!» «Наденьте ему на голову мешок, и пусть четверо конвойных введут его. С примкнутыми штыками, конечно. И не забудьте описать все это доктору Шефферду!» Десять минут спустя вооруженный охранник припроводил Финерти в кабинет Пола. «Боже мой, вы только поглядите на него!» — воскликнул Пол. Волосы Финерти были аккуратно подстрижены и гладко причесаны. Лицо румяное, сияющее, чисто выбритое, а костюм его, хотя и поношенный, был выглажен и тщательно вычищен. Финнерти недоумевающе поглядел на него, как будто не понимая, из-за чего это он поднял такой шум. «Я хотел воспользоваться твоей машиной. Только торжественно пообещай стереть все отпечатки пальцев, когда закончишь свои дела». вот ты, наверное, злишься на меня из-за этой истории с пистолетом». Извини, что я выбросил его в речку. Значит, ты знаешь об этой истории? Конечно. И как Шефферт написал на тебя докладную о том, что ты пустил меня на завод без сопровождающего? Силен. Проведя менее недели в усадьбе, Фенерти успел усвоить грубоватые вульгарные манеры, искусственность которых сразу бросалась в глаза. Казалось, что теперь его просто нельзя заподозрить в дружбе с кем-либо из уважаемых людей. Откуда ты все это знаешь? Ты просто поразился бы, если бы знал, кто и о чем знает, и каким образом они добывают сведения. Просто обалдеешь, поняв, что творится в этом мире. У меня только сейчас начинают открываться глаза. Он наклонился к Полу в порыве искренности. И знаешь, Пол, и я нахожу себя. Наконец я начинаю находить себя. И как же ты выглядишь, Эд? Эти несчастные простачки по ту сторону реки. Вот люди, среди которых мое место. Они настоящие, Пол, настоящие! Пол никогда не сомневался в том, что они настоящие, и поэтому не знал, как ему откликнуться на столь важное сообщение Финнарти. «Ну что ж, я рад, что ты наконец после стольких лет нашел себя», — сказал он. Финнарти постоянно находил себя с тех пор, как Пол познакомился с ним. А спустя несколько недель он обычно оставлял этот свой вновь обретенный облик с яростным возмущением к самозванцу и тут же открывал нового. Это просто великолепно, Эд. «А как насчет ключей от машины?» — спросил Финнарти. «Не будет ли бестактностью спросить, зачем?» «Она мне нужна. Я хочу взять свои вещи у тебя и отвезти их к Лэшеру». «Ты живешь вместе с Лэшером?» Финерси утвердительно кивнул. «Просто поразительно, как здорово мы это наладили с самого начала!» В его тоне чувствовалось неприкрытое презрение к поверхностной жизни Пола. «Ну, так ты дашь ключи?» Пол бросил их ему. «Как ты намерен провести остаток своей жизни, Эд?» «С людьми?» Там мое место. Ты знаешь, что тебя разыскивают фараоны из-за того, что ты не зарегистрировался? Это придает жизни особую прелесть. Тебя же могут засадить в тюрьму. Ты боишься жить, Пол, и в этом все дело. Ты знаешь Торо и Эмерсона. Имею очень смутные представления, Примерно такое же, какой было у тебя до того, как Лэшер тебя проконсультировал, готов держать пари. Во всяком случае, Торо оказался в тюрьме, потому что не платил налогов, которые должны были пойти на финансирование Мексиканской войны. Он был против войны. И Энерсон пришел к нему в тюрьму на свидание. Генри, — сказал он, — почему ты здесь? И Торо ответил. Ралф. «Почему ты не здесь?» «По-твоему, мне следовало бы желать попасть в тюрьму?» — спросил Пол, пытаясь извлечь для себя какую-нибудь мораль из этого анекдота. «Страх перед тюрьмой не должен мешать тебе делать то, во что ты веришь». «Он и не мешает?» Пол понял, что очень трудно найти то, во что можно было бы по-настоящему верить. «Раз не мешает, значит не мешает!» В голосе Финерти явно слышалось недоверие. По-видимому, групп северного берега реки со всей его ограниченностью начал его раздражать. «Спасибо за машину!» «Всегда в твоем распоряжении!» Пол почувствовал облегчение, когда за новым Финерти, Финерти этой недели, захлопнулась дверь. Катарина опять открыла дверь. «Он меня пугает», — сказала она. «Вам совсем не следует пугаться. Он растрачивает всю свою энергию на игры с самим собой. У вас звонит телефон». «Это доктор Кронер», — сказала Катарина. «Да», — сказала она в телефонную трубку. «Доктор Протеус у себя». «Не будете ли вы любезны подозвать его к телефону», — сказала секретарь Кронера. Доктор Протеус слушает. «Доктор Протеус и телефона сказала Катарина. «Одну минуточку. Доктор Кронер хочет с ним поговорить». «Доктор Кронер, доктор Протеус и зале у Монолинии». «Хелло, Пол». «Как поживаете, сэр?» «Пол, я по поводу этой истории с Финерти и Лешером». Его игривый тон как бы говорил о том, что все дело с этими двумя не более как милая шутка. Я хочу сказать тебе, что я звонил в Вашингтон по этому поводу, чтобы ввести их в курс того, что мы тут собираемся делать. А они сказали, что нам пока что не следует вмешиваться. Они говорят, что все это следует хорошенько спланировать и на более высоком уровне. По-видимому, все значительнее, серьезнее, чем я предполагал. Голос его упал до шепота. Вся эта история начинает принимать масштабы общенациональной проблемы, не просто Айлиума. Пол обрадовался, что наступила оттяжка, но причины ее его поразили. Каким же это образом Финерти может оказаться проблемой в национальном масштабе, или хотя бы Айлиумском? Ведь он здесь всего несколько дней. «Незанятые руки выполняют работу дьявола, Пол. Он, по всей вероятности, вращается в дурной компании. А нам нужно заполучить именно эту дурную компанию. Во всяком случае, большое начальство хочет участвовать во всех наших действиях. И они желают встретиться с нами по этому поводу на лужке. Минуточку. Это будет через 16 дней» отлично сказал пол и про себя добавил выражение которым он как бы припечатывал все свои официальные занятия в эти дни и валите вы все ко всем чертям у него не было ни малейшего намерения становиться осведомителем и следить за кем бы то ни было ему просто хотелось выждать некоторое время пока они саниты не смогут сказать громко валите ко всем чертям пусть все проваливают ко всем чертям Мы тут очень много о тебе думаем, Пол. Благодарю вас, сэр. Кронер с минуту помолчал. Потом он неожиданно так заорал в телефон, что у Пола чуть не лопнула барабанная перепонка. Простите, сэр. Слова, произнесенные Кронером, прозвучали настолько громко, что причинили только боль, но совершенно невозможно было уловить хоть какой-нибудь смысл. Кронер издал короткий смешок и чуть понизил голос. «Я спросил, кто собирается выиграть, Пол?» «Выиграть?» «Лужок, Пол, лужок! Кто собирается выиграть?» пол лужок!» — сказал Пол. Этот разговор походил на бред. Кронер орал что-то страстно и восторженно, а Пол совершенно не представлял себе предмета разговора. «Так какая команда?» — спросил Кронер чуть брустливо. «Ого! Команда синих выиграет!» — полно брал полные легкие воздуха. «Синие!» — выкрикнул он. «Можете прозакладывать собственную голову, мы выиграем!» — крикнул ему в ответ Кронер. «Синие поддерживают вас, капитан!» Следовательно, Кронер тоже входил в состав команды синих. И он принялся напевать своим грохочущим басом. «О, команда синих, ты испытанная и закалённая команда, и нет команд столь же хороших, как ты. Ты разгранишь зелёных, а также команду красных, а команду белых ты от...» а... Песню прижал выкрик. «Выиграют белые, вперёд белые!» Это был Бейер. «Значит, вы надеетесь, что выиграют синие, да, не так ли? Выиграют? Думаете, синие выиграют, а?» Так и белые причешут, причешут вас, <смех> они из вас всю пыль вышибут из синих. Послышался смех, подразнивание, возня, и тут Кронер вновь начал песню команды синих э, с того самого места, где его прервали. Не лучше ли сматывать удочки перед твоей яростью и в спешке, не раздумывая, потому что... Пронзительный голос Бейера прорвался сквозь бас Кронера, распевая песню команды белых на мотив песни звук шагов белые белые белые вот за кем следите синие зеленые красные слезами зальются из за яростного рывка белых они будут вышиблены из шум возни стал еще громче и песни переросли в хохот и пыхтение в трубке по щелчок чей то крик затем еще щелчок и сигнал зумера влажной рукой опустил пол трубку «До лужка не может быть и речи об уходе», — мрачно подумал он. «Никакого перевоспитания Аниты и ухода в эти немногие оставшиеся дни. Придется ему вынести лужок, и, что еще хуже, вынести его в качестве капитана команды «Синих». Его взгляд скользнул по загорелой волосатой груди простым серым глазам и мощным бицепсом человека на книжной обложке. И мысли его легко и благодарно переключились на сказочную, новую и хорошую жизнь, которая ждет его впереди. Где-то вне общества было место для мужчины, для мужчины и его жены, чтобы вести сердечную естественную жизнь, пользуясь плодами рук своих и собственного ума.